Глава 15. Утром они не вставали, оставались в просторной постели под балдахином с золоченым гербом несуществующего королевского рода. В окне в знойном розовом небе пальма качала плюмажем. В номер постучали. Прислужник в красной ливрее с золотыми пуговицами и аксельбантами похожий на гвардейца, протянул серебряный поднос с картой. Лемнера приглашали на правительственный прием вечером на берег озера Чамо. «Можем не ходить, если не хочешь», Лемнер небрежно помахал приглашением и уронил на пол. «Сегодня роковой день. Лана подняла карту и положила на стол с суеверной осторожностью» исправляя допущенную Лемнером небрежность. Сегодня нельзя ничего ронять. Это грозит большими потерями. Сегодня случится грозное роковое. О чем ты? Мне приснился сон. Не могу разгадать. Будто идем с тобой по аллее и наперерез черная кошка. Ты выхватил золотой пистолет и выстрелил в кошку. Пуля пробила кошку и полетела дальше. Попала в цветок подсолнуха. Подсолнух разлетелся, с него опали лепестки. Мертвая черная кошка лежит на аллее, и кругом желтые лепестки подсолнуха. Никогда не стреляю в кошек из пистолета, тем более по цветам. Не могу разгадать сон, но сегодня случится роковое. Они подкатили на Черном Вольво к озеру Чама. Там располагалась загородная резиденция президента. Автоматчики в малиновых беретах пропустили их к Белоснежному дворцу, напоминавшему Версаль своей барочной липниной и граненными хрустальными фонарями. Скользили, как черные рыбы, великолепные машины. Из них выходили чернолицые дамы. В вечерних туалетах министры военные. Мелькали мундиры, орденские колодки. Возникла под фонарем, и тут же пропала ряса священника. Тропическая черная ночь, блеск близкого темного озера, множество черных лиц, неразличимых во тьме. Только горят белки. Кажется, Вечерние платья из алых, голубых, изумрудных шелков плывут без тел, как облачение невидимок. Лемнер избавился от выгоревшей панамы, ленялого камуфляжа избитых башмаков. На нем был смокинг, галстук-бабочка, туфли стиля Оксфорд. Лана была в розовом шелке цвета фламинго с голой спиной, вольно раскрытой грудью. На груди, готовый скользнуть за вырез, сиял голубой бриллиант. Меня не оставляет чувство, что должно случиться несчастье. Быть может, лучше уйти? Многие из гостей хотят превратиться в твой бриллиант и скользнуть за вырез твоего чудесного платья. Прием проходил на открытой веранде. Дворец, освещенный огнями, сказочно сиял. Ступени веранды спускались к воде, были расставлены столы под белоснежными скатерцами, блестели хромированные чаны с яствами, под каждым горел голубой огонек спиртовки. Барман с ловкостью факира мешал коктейли, вливал разноцветные струйки, бросал в тяжелые стаканы кубики льда. Гости брали стаканы, подносили к губам. Блестели зубы, появлялись алые языки на пальцах, сжимавших стакан, переливались бриллианты. «Почему мне так тревожно?» Лана держала под руку Лемнера, и он вел ее по веранде, раскланиваясь с незнакомцами в мундирах и смокингах, искавшими его внимание. Озеро мерцало под фонарями. Стена тростников чернела среди слюдяной воды. Озеро трепетало, вспыхивало множеством всплесков. Бесчетные жизни наполняли воду, кружили, танцевали, любили друг друга, чертили на воде гаснущие линии. Вода чуть слышно звенела. Тростники молчали. В них таилась притихшая, неспящая чуткая жизнь, Слушала звуки воды и неба. «Мне кажется, здесь кто-то есть. Невидимый смотрит на нас. Руку протяни, и его коснешься». «Черная кошка в черной Африке». Лана протянула голую руку. Рука попала в свет фонаря, стала серебряной. На нее из мрака слетелось множество прозрачных существ. Покрыли руку с слюдой. Рука переливалась, словно стеклянная. К ним подошел статный, грациозный человек в смокинге с золотыми запонками в манжетах. Его черное лицо было едва различимо. Фарфоровые белки, рубашка, золото в манжетах сияли. — Я профессор лингвистики Муранго Мунене, — представились белки. — Я слушал вашу речь, месье Лемнер на открытии памятника Пушкину. А знаете ли вы, что в моей родовой деревне Кнамба живет дочь Пушкина от Анны Керн? Она перевела на Суахили стих отца «Я помню чудное мгновение». Теперь, когда мы хороним односельчан, мы читаем этот замечательный стих. «Прошу прощения, профессор Мунене, не могли бы вы...» поподробнее рассказать об этом моей жене. Я хочу поприветствовать президента Мкомба». На веранде появился президент, радушный, белозубый, с осанкой милостивого повелителя, втомленного народным обожанием. Его окружала охрана, могучие с лицами львов телохранители. Они с ненавистью смотрели на гостей, отыскивая того, в кого влепят пулю. К президенту тянулись, боялись подходить, кланялись издалека. Лемнер прошел сквозь охрану. «Чувствую, месье президент, как под вашим мудрым правлением страна идет к процветанию. Вы имеете в виду еще два золотых рудника, которые перешли в вашу собственность?» «Я имею в виду настроение в подразделении Пушкин. Мои люди перегрызут глотку всякому, кто оспорит ваше право на власть. Передайте мою благодарность подразделению Пушкин. Кстати, я не знал, что в России мертвецов хоронят головой вниз. Почему?» «Так легче думать, месье президент. Какие уж мысли, если твой труп сжирают собаки?» «Мой дом – ваш дом, месье Лемнер. Африка любит вас». Лемнер возвращался к покинутой Лане. Его остановил китайский военный Аташе. «Правда ли, господин Лемнер, что русские войска концентрируются у границ Украины? Возможно ли война? Возможно ли война между Китаем и Тайванем?» Лемнер задал встречный вопрос. Китаец посмотрел на Лемнера, прорезями снайперских глаз, и они расстались. Иногда встречный вопрос красноречивее любого ответа. Его задержал священник. Черная ряса, черная борода, черное лицо делали его невидимым, если бы не яркие, как фарфоровые изоляторы, белки и розовый язык. Да еще запах елея, который пахнул плодами манго. Хотел вам сказать, сын мой, что православие нашло, наконец, свой народ. Африканцы приняли православие, естественно, кротко, ибо оно созвучно нашим культам и традициям. Когда мы в храме читаем символ веры, то начинаем танцевать и не можем остановиться до конца службы. Мы слегка переиначили Евангелие от Иоанна. Мы говорим, вначале был Пушкин, И Пушкин был у Бога, и Пушкин был Бог. «Аминь!» – произнес Лемнер и заспешил к лане. Лингвист продолжал увлеченно втолковывать. «Мы считаем, что все произошло от Пушкина. Люди, животные, птицы, рыбы, цветы, камни, звезды. Когда наши рыбаки уходят на рыбный лов, они произносят молитву. «Пушкин, отдай нам свою чешую, свои плавники, свой рыбий пузырь». Когда охотники идут убивать антилопу, они взывают «Пушкин, одари нас своими копытами, своими рогами, своей пятнистой кожей». Лемнер подошел и некоторое время внимал, не перебивал лингвиста, видя, как интересен Лани его рассказ. Но на эстраде появились музыканты, все в белых пиджаках, с драгоценными трубами, флейтами и саксофонами. Сунули мундштуки инструментов в пухлые губы, раздули черные щеки. Полилась волшебная музыка бархатная, как шерсть пантеры, сладостная, как сок манга, пьянящая, как цветок фиолетовой акации. Музыка пьянила лемнера. Два глотка виски, серебряная, усыпанная стеклянными мерцаниями рука. Темное озеро с трепещущей водой, множество голубых и изумрудных мальков. На свет фонаря из озера всплывает большая рыба. Это Пушкин с салами жабрами в перламутровой чешуе. Плавником он ласкал Анну Керн. Китайские аташе – целит лучиками в православного священника, а тот издалека благословляет президента Мкомба. Стакан в руках бармана из голубого становится алым. Пальцы батюшки, благословляющие президента, тонкие, как черные лепестки. Лемнер танцевал сланой. Вел ее в чудесном кружении. Они ступают по водам, струятся ее шелка, Сияет голубой бриллиант. Вместе с бриллиантом он сливается за вырез ее розового платья. Они танцевали. Гости расступились, смотрели фарфоровыми глазами, как он обнимает ее, водит по кругам с закрытыми глазами. Не раскрывая глаз, он слышал, как чудесно волнуется ее спина, ее нога сильно, плавно касается его ноги. Люблю тебя. С детства, когда ждал твое появление в окне, и ты на мгновение представала в ослепительной наготе. Исчезала, и наутро я ждал твое появление. Зачем нам другая жизнь? Зачем нам попугай, безумные ветры, слепые воды, дурные стрелы и горючие пули? Останемся в Африке. Ты станешь моей женой. Каждый месяц я буду вешать на твою дивную грудь новый голубой бриллиант. Лемнер боковым взором увидел летящую из озера тень. Легкий в черном трико и маске человек вырвался из озера. Сбросил с плеч гриву воды. Блестя под фонарями мокрым трико, бросился на веранду. Протягивал в беге обе руки. В руках были пистолеты, направленные на золоченое кресло где восседал президент Мкомба. Лемнер, продолжая танцевать, отводя глаза от голубого бриллианта, выхватил пистолет и выстрелил еще и еще в бегущего стрелка. Тот нырнул головой вперед, падал и стрелял не в президента, а в пол веранды. Скользил, сжимая пистолеты и замер длинный в черном трико и маске, продолжая сжимать пистолеты. Охрана гурьбой уводила президента. Гости визжа убегали с веранды. Из камышей поднялась шумная стая фламинго. Лемнер подошел к убитому. Туфлей модели «Оксфорд» выбил пистолеты из рук убитого, оттолкнул в сторону. Содрал маску с лица. То была Франсуаза Ганкур. Ее огромные неживые глаза, тонкие руки — пальцы с малиновым маникюром. «Она была из французской разведки», сказала Лана. К ним подошел китайский аташе. «Вы слышали новость, господин Лемнер? Русские войска перешли границу Украины. Это война!» «Я разгадала сон. Черная кошка — это Франсуаза Ганкур, желавшая убить президента. Цветок подсолнуха, куда вонзилась твоя пуля — Украина. Это твоя война. Ты должен лететь в Москву.